Глава 1272. Это невозможно. Хельмер, развалившись на троне, в который превратилось кресло, лишь недавно бывшее простым стулом, отпивал из очередной бутылки. Нет никакой возможности того, чтобы князь отдал тебе карту пути на седьмое небо. Такова моя цена, стоял на своём Хаджар. В костре уже перегорела бездна знает какое полено. Их разговор, даже без подсчета нейросети, длился не меньше трех часов. Но при этом светлее не стало, солнце не показалось из-за холмов, скрытых высокими деревьями. Да и Абрахам с его людьми, как, собственно, и те нет, выглядели не живыми, а застывшими изваяниями. Хаджар уже видел, как могущественные древние управляли ходом времени, замедляя или ускоряя его. Да что там древние, даже тень бессмертного мечника справилась с подобным в тот раз в черных горах Балиума. Так что факт, что на подобное был способен и Хельмер, не очень-то и удивлял. «Послушай, Хаджи!» — Хельмер отпил еще немного вина. ты просто не сможешь её понять. Путь на седьмое небо это не тропа от Лидуса до Даданатана. Хаджар, придерживаясь своей тактики, молчал. Представь себе, что ты идёшь по песку, который постоянно меняет своё направление. Поняв, что не дождётся ответного комментария, демон продолжил: "При этом направление может быть одновременно во всех направлениях. Хельмер скривился от недовольства тем, что не смог подобрать синонима. А сам песок при этом — лишь осколки ветра, разбросанные в пламени, в котором они то сгорают, то появляются. Этот путь не подвластен сильнейшим из бессмертных. Лишь только тот, кто создал тело души, может по нему пройти. Иными словами, этот путь только для богов». И что, даже демоны не могут им воспользоваться? Неожиданно для Хаджара Хельмер. Нет, не вспылил, не показал свою истинную сущность. Он лишь устало вздохнул и покачал головой. Роящиеся у его ног комки чужих кошмаров немного поникли и стали выглядеть даже как-то мило. Ты ведь знаешь, Хаджар, что боги и демоны в прошлом — это все духи, так? Хаджар кивнул. Он не раз слышал о том, что сбившиеся с пути духи, боровшиеся за власть над книгой тысячи, в итоге разделились на демонов, живущих в беснии, и на богов, обитающих на седьмом небе. У людей есть выражение, что историю пишут победители. Хаджар. Взгляд Хельмера как-то потускнел, а сам он погрузился в какие-то далёкие воспоминания. В случае с богами это не просто красивая аксиома, это данность. Они владеют книгой тысячи. Весь мир для них не более чем шахматная доска с фигурами, застывшими в ожидании, когда игрок сделает очередной ход. И неважно, пожертвует он собой или разменяет, а может, и вовсе оставит в запасе. Ты ничего не можешь с этим поделать. «Но разве, пройдя испытания неба и земли, став бессмертным, ты не избавляешься от влияния книги тысячи?» — удивился Хаджар. «Разве ты не получаешь возможность самостоятельно ковать свою судьбу?» Хельмер ухмыльнулся. «Не так озорно и хищновато, как всегда, а столь же печально и задумчиво. Есть тайны, мой юный друг, которые не подвластны тем, Кто зовёт себя мудрецами, если тебе повезёт, ты однажды сможешь их коснуться, или если тебе не повезёт. Хаджар не знал, что именно имел демон в виду, но он точно знал, что в расспросах нет никакого смысла. Либо шельмеры связывали клятвы, либо он был попросту не способен объяснить что-то собеседнику. находящемуся на столь низкой для бессмертных ступени развития ни один демон не может пройти по пути на седьмое небо закончил мысль Хельмер после этого он произнёс что-то на языке которого Хаджар не знал и с жадностью опрокинул в себя содержимое бутыли осушив ту до самого дна Мутное стекло в очередной раз исчезло в копошащемся рое ночных кошмаров. Я слышал, что Чёрный генерал, когда повёл своё войско против седьмого неба, заручился поддержкой демонических кланов и, ну так и спроси у него сам, перебил Хельмер. Я не говорил, хаджи, малыш, что мы не можем попасть к богам, лишь то, что для нас закрыт путь. Тогда Хельмер вдруг оказался всего в нескольких сантиметрах от Хаджара. "Не говори этого", прошептал демон на ухо, горячо и жарко. "Запомни, у всего вокруг есть уши, и сказанное слово может лечь чернилами на странице твоей судьбы". И после этого мгновенно переместился обратно на трон, будто ничего и не произошло. Хаджар же так и остался сидеть на чурке, не успев спросить, если бы он стал демоном, то смог бы воспользоваться лазейкой. Как я уже сказал, князь готов предложить тебе любой артефакт из числа доступных тем, кто лишен тела души. Иными словами, не является богом. Любую технику, вплоть до звездного уровня, любую технику медитации, в том числе копию пути среди звёзд, ради которой ты вписался во всю эту авантюру, любую. Он может разбудить архемею, перебил вопросом Хаджар. Хельмер в очередной раз вздохнул и отрицательно покачал головой. Это невозможно, Хаджар, как я уже говорил, Покажи тот, кто наложил это заклятие, Аркемия будет заточена в ледяном сне. Единственный цветок, который мог это исправить, ты его упустил. Хаджар сжал кулак, но запах быстро прошёл. Йельмер не пытался его задеть, лишь констатировал факт. Он может продлить мой срок жизни. Демон вновь ответил отрицательно. «Я вижу метки кармы на твоей душе, Хаджи. Ты правильно сделал, что разрушил наследие черного генерала. Поглоти ты его, оно бы слилось с первым, и ты не смог бы больше сдерживать врага внутри себя. Но та плата, которую ты принес, останется с тобой навсегда. Это печать. И неважно, станешь ли ты бессмертным или богом». шесть веков закончится, и ты уйдёшь к праотцам. Это то, что стоит над судьбой, малыш. Хельмир явно на что-то пытался намекнуть, но Хаджар не понимал, на что именно. Его знания об этом мире были всё ещё скудны, тем более, когда речь заходила о тайнах сковывающих без малого сильнейших существ в безъименном мире. Что это за князь демонов такой, что ничего не может? устало протянул Хаджар. Если бы мог больше, то война между демонами и богами никогда бы не закончилась. пожал плечами Хельмер. Так что и сделай уже свой выбор, чего именно ты хочешь от моего повелителя, и разойдёмся своими дорогами. У меня девственница стынет. Хаджар посмотрел на демона, тот покачивал кубком. Откуда у него взялся этот... Хельмир на что-то намекал. Теперь уже на куда более прозаичное, чем прежде. Зачем он это делал? Потому что повелитель кошмаров всегда играет в свою собственную игру. Партию, смысл которой знал лишь он сам. И почему-то в этой игре все больше и больше места отводилось под Хаджара. Но что значил его пустой кубок? Вино-то он уже убрал, и проклятие. «Ответная услуга», — произнес Хаджар. Хельмер на мгновение довольно улыбнулся, а затем хлопнул в ладоши. Кубка в них уже не было. Пустой сосуд, который всегда можно наполнить. Оставленный открытым долг, который можно закрыть в удачный момент. «Ты, мелкий смертный!» Ушёл очень театрально, с надрывом, начал заготовленную речь Хельмер. Он явно перед кем-то позировал, кем-то, кто незримо за ними наблюдал. Хочешь, чтобы великий князь демонов, равный королевам Фая и яшмовому императору, был должен тебе? Тебе, смрадный червь. Такова моя цена, стоял на своём Хаджар. Князь Демонов будет мне должен, и однажды я приду за ответной услугой. Хельмер, поднявшийся на ноги, застыл. Он словно слушал кого-то, хотя, наверное, так оно и было на самом деле. В итоге он протянул руку. Твоё требование принято. Сделка будет заключена. Хаджар пожал руку, ощутил, как его душу пронизывают нити согласия. И вдруг понял, что его провели, провели как юнца. Хельмер Платоядно улыбнулся. Будет тебе уроком на будущее, хаджи, прошептал он так, чтобы не слышали наблюдатели. Что я должен сделать в лабиринте? За этими торгами он не уследил за самым важным и спросил ключевого, что именно он должен сделать в уплату. Ничего особенного, пожал плечами Хельмер. Убить бессмертного. В этот момент где-то рядом прозвучал низкий, гулкий хохот, который всё удалялся, пока не исчез.